Глава 12. Среди драконов. Седрик не мог поверить, что она это сделала. Эта женщина была не той Элис Кинкорон, с которой он вырос, и даже не той Элис Финбог, с которой он так часто обедал последние 5 лет. Он не понимал, откуда взялась эта властная мегера, но был рад, когда она ушла. Если бы не необходимость подобраться поближе к драконам, Он никогда не позволил бы ей зайти так далеко. Он облокотился на борт, встав рядом с Элис. Слева от неё в той же позе стоял гнусный капитан Лифтрин, да так близко, что почти касался Элис, пока она изливала свой безумный бред о драконах. Ладно, пусть позабавится ещё денёк другой. Седрик был зол на неё и содрогался при мысли о предстоящем. Ему придётся сойти на берег и исполнять роль секретаря. Пока Элис будет видеть или расспрашивать этих неуклюжих тварей, ничего, она быстро поймёт, каковы они, и всё кончится. Мысль о том, как рухнут все её мечты и фантазии, пробуждала в нём даже жалость. Глупо было спорить, раз уж Элис загорелась дикой идеей сопровождать этого капитана и драконов вверх по реке. В таких случаях лучше кивать и соглашаться. Ей стоило бы внимательно слушать, что говорили о драконах Трел с женой. Эта авантюра обернётся совсем не тем, что она себе намечтала. И когда через пару дней вечером Элис придёт к нему упавшая духом и разочарованная, он будет готов утешить её и устроить им обоим обратную дорогу. Нужно только потерпеть и подождать и постараться сдерживать тошноту при виде того, как Ливтрин увивается вокруг неё. Седрик снова глянул на них. Элис смотрела на Ливтрина и улыбалась. Неужели эта старая водяная крыса вскружила ей голову? Просто невероятно. Наверное, Элис принимает резкий охот речника и его нелепые комплименты за проявление грубого обояния. Ну, конечно, у неё было мало возможностей, чтобы завязать светские знакомства с другими мужчинами, или её привлекла грубость левтрина. Седрик достаточно хорошо знал Элис и понимал, что гесту не грозит опасность её потерять. Пусть она и несчастлива с мужем, но слишком строгих правил, чтобы даже подумать об измене. Так что пускай пофлиртует немного, представляя себя блестящей светской дамой в этом унылом путешествии. И все же загадка, как Элли сможет общаться с этим пожилым мужиком с моржовыми усами. Он не идет ни в какое сравнение с утонченным Гестом. При мысли о Гесте Седрик снова сник. «Где-то он сейчас что делает?» кто сидит с ним за столом и смеется над его шутками, в каком он порту, каких редких и невиданных товаров ему удалось закупить. Седрик прикрыл глаза и ясно представил Геста в превосходном расположении духа, набивающем трубку после обеда. Может ли Гест вообразить, каково Седрику тут, среди болот, на этой утлой посудине, идущей вверх по реке сквозь полчища комарья? Скорее всего, может, и каждый раз ухмыляется, вспоминая о нем. Больнее всего жалила мысль о том, что Гест может статься делиться своими мыслями с Соломом и Джеффом или с коварным редингом коупом. Седрик живо представил, как коуп изображает его. Вот Седрик наслаждается обществом москитов, потом хлопает себя по щеке и подпрыгивает, и Гест смеётся. Даже думать об этом было невыносимо. Седрик поймал себя на том, что едва не скрипит зубами, и усилием воли вернул на лицо равнодушное спокойствие. Всё это злосчастное путешествие дело рук Геста, слишком жестокое наказание только за то, что Седрик высказал своё мнение. Он-то, Седрик, всего лишь хотел, чтобы Гест был немного добрее к Элис. Из-за этого Гест отправил его в изгнание, а Элис теперь и вовсе заковалила, заставив сопровождать её в эти дикие края. Элис болтала с мужланом, не обращая внимания на недовольный вид Седрика. Он прислушивался к её словам, Только взгляните на неё, как играет солнце на её чешуе. Седрик издал вздох одобрения, на самом деле не разделяя этого бурного восторга. Пляж даже не заслуживал такого названия. Просто склон, покрытый растоптанной и высушенной на солнце грязью. Уже скоро ему придётся идти туда с Элис и делать для неё заметки, бродить среди куч драконьего навоза и речного мусора. Сапоги, скорее всего, будут непоправимо испорчены. Как только барка с причалит, Элис захочет сойти на берег. Пора наведаться в свою так называемую каюту и отыскать инструменты. Да-да, я. Ты прекрасно. Воистину прекрасно, выкрикнула Элис. Седрик открыл глаза. Элис, похоже, была вне себя от счастья. Её лицо горело Она прижимала руки к груди, словно в попытке унять неистово бьющееся сердце. Когда Элис повернулась к Седрику, стало ясно, что она и думать забыла об их размолвке. «Седрик, она заговорила со мной! Синяя драконица, она со мной заговорила!» Седрик скользнул взглядом по рептилиям, ползающим в грязи, которая королева, самая большая, а она чуть не задыхалась. «Можно мне сойти на берег и поговорить с тобой?» — снова возвысила голос Элис. королева. У драконов есть короли и королевы. Большая синяя самка. Не терпели, выбросила Элис. Вон она там, где девушка с метлой. А, а, а откуда ты знаешь, что она их королева? Не их королева, а просто королева. Все драконицы королевы. Точно так же, как все кошки. А теперь помолчи, прошу тебя. Когда ты говоришь, я её не слышу. Создание на берегу издало звук. казалось, будто кто-то подул в испорченную дудку. Но для Элис это явно звучало волшебной песней. Вот дракон наконец прекратил мычать, и капитан Лифтрин просиял, как будто разделял восторг пассажирки. Ну раз так, то здесь мы в Авасе высадим. Элис уже сорвалась с места, торопясь на нос баркаса, и оглянулась на Седрика: "Возьми блокнот, пожалуйста, и всё, что нужно для записи нашего разговора. Скорей, я иду". Хорошо. От перспективы прогуляться среди драконов, сердце у него забилось сильнее. Он заторопился к своей временной каюте. Ну, по крайней мере, одно дело уладилось. В этих четырёх стенах он может уединиться, и у него есть доступ ко всему багажу. Седрик раскрыл свой одежный сундук и вытащил штаны. Он приготовился к путешествию так тщательно, как только мог, и надеялся, что предусмотрел все случайности. Взяв свой ящик с письменными принадлежностями, сел на кровать. Она представляла собой всего лишь дощатый помост, застеленный с сомнительной чистоты матрасом, но вполне годилась, чтобы сидеть, в отличие от гамаков, в которых спали матросы. Седрик торопливо открыл ящик и проверил содержимое. Чернильницы для чернил разного цвета, некоторые полные, некоторые пустые — ручки с заостренными перьями и запасные перья, маленький острый перочинный нож, бумага разного размера и альбом для зарисовок. В пенале угольные палочки и карандаши для эскизов. Седрик нажал две потайные кнопки, и дно ящика поднялось. В тайнике лежали бутылочки для образцов. Флаконы побольше и крупная соль были спрятаны в сундуке, а для первой вылазки хватит и этих — Если ему крупно повезет, то к возвращению на борт у него будет все, что нужно. Когда Седрик вернулся на палубу, остальные уже ушли. Как мило! Он постарался справиться с раздражением и подошел к борту. Для спуска ему оставили грубую веревочную лестницу. Слезть по ней с письменным прибором под мышкой было нелегко, но он справился и не уронил свою ношу в грязь, Конечно же, никто даже не подумал ему помочь. Элис уже ушла по берегу довольно далеко, причём одна. И этот мошенник Лифтрин и не собирался сопровождать её, просто высадил на берег, кишащий драконами. Как она только выносит этого человека. До земли оставалось несколько футов, когда Седрик спрыгнул с лестницы, едва не выронив драгоценный ящик. Потом нагнулся, чтобы подвернуть брюки. Он подумал, что вид у него теперь сделался совершенно дурацкий, словно у аиста в сапогах. Впрочем, лучше уж так, чем потом остаток дня носить на штанинах зловонную тяжёлую грязь. А уж запах тут действительно был ещё тот. Воняло испражнениями, не ошибёшься. Эта вонь смешивалась с противными испарениями от реки и тухлым духом из чещёб. Так что в воздухе стоял густой смрад. Хорошо ещё, что сегодня ему не довелось поесть, как следовало, а то бы желудок взбунтовался. Какое прелестное место ты выбрала для прогулок, Элис, саркастически пробормотал Седрик. Что может быть лучше, чем пройтись среди куч драконьего навоза в компании речной крысы? Он услышал что-то вроде низкого ворчания и тревожно оглянулся. Нет, драконов поблизости не было. Однако Седрик был уверен, Неизвестно откуда доносился угрожающий голос какого-то крупного создания. К тому же возникло неприятное чувство, что за ним следят, и не просто следят, а пристально, как кот за мышью. Седрик снова огляделся и замер. На него в упор глядели два больших ярких глаза. Сердце забилось сильнее. Мгновение спустя он понял свою ошибку, глаза были нарисованы на носу баркаса. Прежде он их не замечал. Седрик вспомнил, что глаза на кораблях рисуют и суеверия, но ну, якобы они помогают находить путь. Глаза Баркаса взирали на него с презрением и гневом. Он содрогнулся и отвернулся от корабля. «Седрик, быстрее, пожалуйста!» Он отыскал взгляды Мелис, та оглядывалась, ища его. Оказывается, капитан Левтрин тоже был здесь. Он разговаривал с делегацией людей из Чищопп. Один из них держал в руках толстый свиток и зачитывал из него пункт за пунктом. Капитан покивал и засмеялся. Но человеку со свитком было не до смеха. Элис остановилась рядом с драконами. Выглядела она как собачонка, рвущаяся на прогулку. В её позе читалась тревога, смешанная с радостным возбуждением. Ничего удивительного. Драконица, которую она выбрала, поднялась на ноги, выказывая интерес. Она была намного крупнее, чем казалось, спала в баркасе и синего цвета. В солнечном свете её шкура сверкала и искрилась. Глаза существа выглядели непропорционально большими. Они были медно-карими с усским кошачьим трачком, только в отличие от кошачьих, в глазах драконицы кружились водовороты более-менее глубокого карего цвета. От этого делалось не по себе. Тварь издала гортанный призыв. Они повернулись спиной к Седрику и поспешили к драконам. Да, конечно, прошу прощения, что заставила тебя ждать, о великолепная. Будь драконица пропорционально сложена. Она была бы прекрасна. Ну, как бывает прекрасен племенной бык или олень. Однако хвост её выглядел кудцем по сравнению с длинной шеей. Лапы тоже были короткие и неуклюжи. Крылья, которые драконица только что подняла и расправила, Казались слишком маленькими для такого тела, к тому же были разными. Седрику они напомнили зонт, вывернутый ветром, те же неприглядные спицы и обвисшая ткань. Он выпрямился, подхватил ящик под мышку и пошел по грязи вслед за Элис. Неподалеку послушался шум, и Седрик остановился. По берегу тяжело бежал небольшой красный дракон с мальчишкой на спине. Раскрой крылья, кричал паренёк. Раскрой крылья и помаши ими. Нужно стараться, Хебе, по-настоящему стараться. В ответ несчастная тварь распростёрла крылья. Одно было больше другого, но дракон послушно хлопал и именно бегу. Этот полёт закончился тем, что существо с разбегу влетело в реку. Мальчишка завопил от разочарования, потом заорал: "Смотри, куда бежишь, Хебе! Ну, для первого раза хорошо. Просто не бросай мы это дело, малышка". Седрик не единственный заинтересовался зрелищем. Драконы и их хранители замерли. Одни подростки улыбались, другие были в ужасе. Он ну, что чувствовали драконы, Седрик определить не мог. Ну, вот как понять, довольна коровы или обижена. После минутного замешательства Элис поспешила к своей цели. Длинна ноги Седрик вскоре догнал её. Похоже, она продолжала разговор с драконом. У меня нет слов, чтобы должным образом восхититься твоей красотой. Я так рада, что наконец я здесь, а говорить с тобой, как сейчас, я уж и вовсе не мечтала. Дракон наклонил к ней голову. Седрик только сейчас заметил рядом с драконом девушку. На плече она держала самодельную метлу. Вид у неё был недовольный, она хмурилась, и в сочетании с суженными глазами и чешуёй это придавало ей сходство с рептилией. Такого были первые впечатления ящерицы. Седрику сначала показалось, что у неё грязные руки, но потом он увидел, пальцы девчонки оканчиваются чёрными когтями. Её косы казались клубком змей, глаза странно блестели. "Элис", окликнул Седрик. Элис не ответила. "Постой, подожди меня. Хорошо, давай быстрее". Она остановилась, но видно было, что долго ждать не будет. Седрик нагнал её в два широких шага и взял под руку: "Будь осторожна. Тихо предупредил он. Ты ничего не знаешь об этом драконе. А у девиц крайне враждебный вид. Они могут быть опасны. Отпусти меня, Седрик. Ты что, не слышишь её? Она сказала, что хочет говорить со мной. Я думаю, что оставить без внимания такую просьбу самый верный способ её оскорбить. Я приехала сюда как раз для того, чтобы разговаривать с драконами. И ты здесь за тем же самым, Так что иди за мной и, пожалуйста, будь готов записывать наш разговор. Она попыталась вывернуться. Он усилил хватку и наклонился к ее лицу. Элис, ты это серьезно? Разумеется. А зачем, по-твоему, я проделала такой путь? Но драконы не разговаривают. Разве ты слышишь что-то разумное в этом мычании и лая? Что я должен записывать? Элис посмотрела на него со смятением и жалостью. Ох! Седрик, ты её совсем не понимаешь. Ни единого слова. Если она и сказала хотя бы слово, я его не понял. Я слышу только драконье забывание. И тут, словно бы в ответ, дракон издал рокот, Элис подняла голову, обратив лицо к дракону. Прошу тебя, подожди, дай мне поговорить с другом, он, похоже, не понимает тебя. Элис снова повернулась к Седрику, и Горис на покачала головой. Я слышала, что многие не вполне разбирали, что говорит Тенталя. Они некоторые не понимали её речи вообще, но никогда не думала, что ты окажешься так обделён. Что же нам теперь делать, Седрик? Как ты будешь записывать наши разговоры? Разговоры? Его злила эта детская фантазия о разговорах с драконом. Примерно так же, как манера некоторых людей здороваться с собаками и спрашивать у них: "Ну как наши дела, дружок?" От женщин, разговаривающих со своими кошками, его и вовсе трясло. Олес, как правило, не делала ни того, ни другого, и он думал, что её реплики к дракону новое, нездоровое влияние дождевых чешуб. Но настаивать на том, что дракон разговаривает и жалеть Седрика это было уже чересчур. Я всё запишу, как записал бы разговор с коровой или с деревом. Ялис, это смешно, я признаю. Должен признавать, что драконица Тинталия Умеет делать так, что ее понимают, но это создание. Ты посмотри на него. Дракон скривил губы и издал однотонный шипящий звук. Элис покраснела. Юная девушка из чищоп, стоящая рядом с драконом, проговорила, что она просит передать тебе, что хоть ты и не понимаешь ее, она все равно понимает каждое твое слово, и что дело не в ее речи и не в твоем слухе, а в твоем разуме. Люди, неспособные услышать драконов, были всегда. Обычно они оказывались самыми заносчивыми и невежественными. Подумать только, "веди себя прилично, девочка", когда разговариваешь со старшими. Или в дождевых чещёбах этому уже не учат. Драконица зашипела, седрика обдала жаром и вонью полусгнившего мяса, которое она только что съела. Он с отвращением отвернулся. Элис воскликнула: Он не понимает, он не хотел оскорбить, он никого не хотел оскорбить. Она схватила его за руку, Седрик, с тобой все в порядке? Эта тварь рыгнула мне в лицо. Элис сдавленно хихикнула, ее била дрожь. Рыгнула? Ты так думаешь? Ты даже не понял, как тебе повезло. Если бы ее ядовитые железы созрели, от тебя бы только лужица осталась. Ты вообще знаешь хоть что-нибудь о драконах? «Не помнишь, что стало с колсидийцами, которые напали на удачный?» «Тенталья всего лишь плюнула на них. Ее плевок разъедает броню, а уж кожу и кости и подавно!» Элис перевела дух и добавила, «ты нечаянно оскорбил ее». «Думаю, тебе лучше прямо сейчас вернуться на корабль. Мне нужно время, чтобы объяснить это недоразумение».